Глава пятьдесят пятая. Сожженные нити. Рант остановился. Длинная подпалена на стене коридора отмечала место, где висели превратившиеся в пепел полдюжины дорогих гобеленов Еще одну шпалеру облизывали жадные язычки пламени. Несколько инкрустированных сундуков и столов превратились в обугленные обломки. Не его рук дело. В тридцати шагах далее на белых израстцах пола лежали, сжимая в руках бесполезные мечи, скрюченные смертью мужчины в красных мундирах, в керасах и шлемах с решетчатыми забралами. И это не его рук дело. Пытаясь добраться до Ранда, Равин проявлял расточительность. Отрекшийся был хитер в атаке, умел в отступлении, но с момента, как он бежал из тронного зала... Он противостоял Ранду не больше, чем на миг, чтобы ударить и бежать. Равин был силен, вероятно, так же силен, как и Ранд, и знал он куда больше. Но в кармане у Ранда лежал Ангриал, фигурка толстячка, а у Равина ничего подобного не было. Коридор был вдвойне знаком. Ранд уже видел его раньше и видел когда-то нечто похожее — Я шел этим путем с Илэйн и Гавином в тот день, когда встретил Маргейс. Мысль болезненно скатилась по границе пустоты. Ранд был холоден в ее коконе, избавлен от всяких эмоций. Сейдин бурлила и жгла, но он пребывал в ледяном спокойствии. И другая мысль, будто удар ножом. Она лежала на полу вроде этого... Золотые волосы рассыпались словно сосна. Илиена, солнечноволосая моя Илиена. В тот день там была и Элайда. Она предсказала боль, что я принесу. Она знала о тьме во мне немного, достаточно. Илиена, я не ведал, что творил. Я был безумен и сейчас безумен. О, Илиена! Элайда знала. Кое-что, но даже той малости не сказала. Лучше бы она сказала. О, Свет! Неужели нет прощения? То, что я наделал, совершено в безумии. Разве нет ни капли снисхождения? Гаррет Брин убил бы меня, если б знал. Маргейс приказала бы меня казнить. Маргейс была бы жива. мэт Морейн. Сколь многие были бы живы, если бы умер я. Я заслужил свои муки. Я заслуживаю окончательной смерти. О, Ильена, я заслуживаю смерти. Я заслуживаю смерти. Шаги позади. Он повернулся. Они вывернули из широкого перпендикулярного коридора недалее, чем в двадцати шагах от ранда. Две дюжины солдат в керасах и шлемах В красных мундирах с белым отлажным воротом. Форма гвардейцев королевы. Только теперь у андора не было королевы. А когда она была жива, эти люди ей не служили. Вел солдат Мурдраал. Бледное безглазое лицо напоминало слезняка, вывернутого из-под камня. А перекрывающиеся пластинки черных доспехов усугубляли сходство с движущейся змеей. Но при всей стремительности походки черный плащ получеловека висел, не шелохнувшись. Взгляд безглазого — страх. Но в пустоте страх был чем-то далеким. Увидев Ранда, гвардейцы замешкались. Потом Мурдрал поднял свой меч с черным клинком. Солдаты, те, кто еще не обнажил оружие, положили руки на Эфесы. Ранд, кажется, так его зовут — направил силу способом которым раньше не пользовался которого не помнил солдаты и муррал застыли на месте и не нарастал на них все толще иней который дымился как мэтова сапоги с громким хрустом обломилась поднятая рука мурдраала ударившись о плиты пола и рука и меч разлетелись вдребезги рант ощутил холод да его зовут ранд Холод резанул точно ножом, когда он прошел мимо и свернул туда, откуда появился отряд. Холод, однако, не такой пронзительный, как от Саидин. Возле стены присели мужчины и женщины средних лет. Слуги в красно-белых и левреях. Они сжимали друг друга в объятиях, будто стремясь обрести защиту. Завидев Ранда, казалось, это больше, чем имя, не просто Ранд. Мужчина попытался было встать, хоть и ежился в испуге от ведомой Мурдраалом банды, но женщина потянула его за рукав. — Ступайте с миром, — сказал Ранд, протянув к ним руку. — Алтор. — Да, Ранд Алтор. — Я не причиню вам зла, но если вы останетесь, может, будет худо. Карие глаза женщины закатились. Она рухнула бы без чувств, если б мужчина не подхватил ее. — Его узкие губы быстро задвигались, словно он молился, но не мог произнести вслух ни слова. Ранд проследил за взглядом мужчины. Запястье высунулось из рукава, обнажив голову золотогривого дракона, который стал частью кожи Ранда. — Я не причиню вам зла, — повторил он и двинулся дальше, оставив слух у стены. — Он еще должен загнать в угол равина и убить. А потом... Ни звука, кроме стука его сапог по плитам коридора. И в глубине разума слабый голосок скорбно бормочет об олиянии и о прощении. Он напрягся, пытаясь почувствовать, как Равин направляет силу. Как тот преисполнен истинным источником. Ничего. Саедин выжигала ему кости, замораживала его плоть, вырывала его душу. Но без Саедин нелегко определить, где Равин пока тот не окажется слишком близко. «Лев в высокой траве», — так однажды сказал Асмодиан. Бешеный лев. Причислить ли Асмодиана к тем, кто не должен был погибнуть? Или Ланфир? Нет. Но ведь... Лишь за мгновение ранд получил предостережение и сразу же кинулся плашмя на пол. Ощущение внезапно сплетенных потоков. И спустя крошечный как тонкий волосок отрезок времени ударил столб белого света толщиной в руку. Жидкий огонь вспорол стену, и будто меч прошел через то место, где должна была находиться его грудь. Там, где этим светом полоснуло по обе стороны коридора, стена и фризы, двери и гобелены исчезли. Рассеченные шпалеры, осколки камня, куски штукатурки дождем посыпались на пол. Значит, отрекшиеся опасаются применять погибельный огонь? Кто же это говорил ему? Морейн. Вот она наверняка заслуживала того, чтобы жить. С рук Ранда сорвалась струя погибельного огня. Ослепительно белое древко устремилось туда, откуда прилетела первое. Вражеское копье исчезло. Едва Рандова огненная стрела пробила стену, оставив перед глазами фиолетовый росчерк Ранд отпустил свой поток. Неужели он в конце концов попал? Поднявшись на ноги, Ранд направил воздух, распахивая разбитые двери с такой силой, что остатки их посрывало с петель. Комната была пуста. Гостиная с рядом стульев, расставленных возле громадного мраморного камина. Разящий огонь Ранда проделал дыру в одной из арок, ведущих в маленький внутренний дворик с фонтаном. И еще оставил Щербину в одной из вычурных колонн на галерее подальше. Впрочем, Равин ушел не этим путем, и он не погиб от разящего огня. В воздухе висело нечто вроде разреженного туманного пятна. Тающий след сплетения соедин. рант узнал его. Отличный от переходных врат, которые создал Ранд, чтобы скользнуть в Кеймлин, и не похожие на ворота, предназначенные для перемещения. Теперь ран знал, что он сделал тогда, отправившись в тронный зал. Но он видел однажды след плетения, подобный этому, в тире, и сам сотворил тогда такое же. Сейчас ран сработал новое плетение. Ворота, по крайней мере, щель, дыра в реальности. По ту сторону открылась не тьма, На самом деле, если бы он не знал, что здесь есть путь, если б не видел следов равиного плетения, то мог бы ничего и не сообразить. Перед ним высились такие же арки, выходящие на тот же дворик с фонтаном. Тянулась такая же галерея с колоннами. На миг аккуратные округлые пробоины, проделанные его залпом погибельного огня в арке и колонне, задрожали, затянулись, потом вновь стали брешами куда бы ни вели эти врата, это было некое отражение королевского дворца, как некогда отражение тирской твердыни. Ран смутно пожалел, что не побеседовал с Медианом на эту тему, когда была возможность. Но он так и не смог ни с кем поговорить о том дне, да и неважно было. В тот день он держал в руке Каландор, но даже Ангриал в кармане Ранда заставил Равина убегать, точно зайца. Быстро шагнув в проем, Ранд отпустил плетение и поспешил через дворик. Проем исчез. Равин почувствует эти врата, если постарается и окажется достаточно близко. Маленький толстячок из камня вовсе не означал, что Ранд может стоять на месте и дожидаться нападения. Ни следа жизни, не считая самого Ранд до да какой-то мухи. Так и в Тире тогда было. Лампы-стойки в коридорах не горели, бледные фитили никогда не знали огня. Тем не менее, даже в этом коридоре, который должен был бы быть самым сумрачным, разливался свет, исходящий ниоткуда и отовсюду. Иногда эти лампы, да и другие вещи, меняли местоположение. Взглянешь второй раз, а высокая лампа уже переместилась на фут. Ваза в нише на дюйм. Мелочи. Словно кто-то переставлял их, когда Рант не смотрел. Где бы он ни очутился, место это весьма странное. Рант Рысцой бежал вдоль колоннады, стараясь ощутить присутствие Равина. И вдруг до него дошло, что он не слышит голоса оплакивающего Ильену с того момента, как направил погибельный огонь. Наверное, каким-то образом он изгнал из своих мыслей Льюса Террина. «Хорошо». Рант остановился на краю дворцового садика. Кусты роз и белозвездочника выглядели такими же поникшими от засухи, как и в настоящем дворце. На некоторых белых шпилях, высечихся над городскими крышами, трепетало знамя белого льва. Но любой шпиль мог перемениться в мгновение ока. «Хорошо, что не надо голову делить с...» Он почувствовал себя как-то странно. «Нереальным» поднял руку, посмотрел. Сквозь рукав и руку, будто через туман, виднелся сад. И туман рассеивался. Опустив взор, он увидел сквозь себя мощенную камнем дорожку. Нет! Это была не его мысль. Облик начал уплотняться. Высокий темноглазый мужчина с морщинами, тревог на лице и обильной сединой. Волосы казались скорее белыми, чем русами. Я, Льюстер, «Я Рандалтор», — вмешался Ранд. Он представления не имел, что происходит, но с туманной руки, которую он вытянул перед собой, начал потихоньку исчезать, и без того призрачно видимый дракон. Предплечье стало вроде как смуглее, а пальцы длиннее. «Я — это я». Слова эхом отдались в пустоте. «Я Рандалтор». Сделав над собой усилие, он принялся мысленно рисовать себя, стараясь создать облик того, кого каждый день видел в зеркале, бреясь, кого видел в зеркале, одеваясь. Борьба была отчаянной. Он ведь никогда, по правде говоря, на себя со стороны не смотрел. Два образа то расплывались, то становились явственней. Темноглазый мужчина средних лет и молодой парень с серо-голубыми глазами. Мало-помалу образ помоложе набирал силы, постарше – тускнел. Рука понемногу становилась плотнее. Его рука. С дважды обернувшимся вокруг нее драконом, с выжженной на ладони цаплей. Были времена, когда Рант ненавидел эти меты. Но сейчас, даже окруженный лишенной эмоций пустотой, он, увидев эти знаки, чуть не ухмыльнулся. Почему Льюс Террин пытался одолеть его? Чтобы превратить в Льюса Террина. Он знал, кто этот темноглазый мужчина со страдальческим лицом. Почему сейчас? Потому что мог это сделать в этом месте, чем бы оно ни было. Погоди-ка. Это ведь Льюс Террин выкрикнул то непреклонное «нет». Это не нападение Льюса Террина. Это напал равин. Причем напал, не использую единую силу. Если бы Равин мог это сделать в Кеймлине, в подлинном Кеймлине, он бы не применул так поступить. Значит, именно в этом месте отрекшийся обрел такую возможность. А если тут на это способен Равин, то, наверное, иран тоже. Собственный образ, вот что удержало его, вернуло назад». Ранд сосредоточился на ближайшем розовом кусте высотою в спан и представил себе, что куст становится прозрачным, туманным облачком. Куст послушно растворился, исчез. Но едва эта картинка пропала из мыслей Ранда, розовый куст неожиданно возник на прежнем месте, где и был. Юноша отстраненно кивнул. «Значит, и здесь есть пределы. Всегда есть ограничения и правила». А каковы они здесь, ему неизвестно. Но в силе он искушен. Насколько его обучил Асмодиан. И насколько он постиг ее самостоятельно. И соедин по-прежнему с ним. Вся сладость жизни. Вся мерзость смерти. Чтобы атаковать, Равин должен его видеть. Чтобы воздействовать на что-то при помощи силы, объект необходимо увидеть. Или точно знать, где он находится чтобы создать надлежащую взаимосвязь с собой. Здесь, возможно, дело обстоит иначе, но Ранд в этом сомневался. Ему почти захотелось, чтобы Льюстерин не молчал. Ему-то наверняка известно, и это место, и здешние законы. В садик выходили окна и балкончики, кое-где даже на высоте четырех этажей. Равин пытался уничтожить Ранда как личность. Ранд потянул через ангриал бурлящий поток из соедин. С неба полыхнули молнии. сотня даже больше зубчатых серебристых стрел ударили в каждое окно, в каждый балкончик. Гром заполнил садик, раскалывая камень. Самый воздух затрещал, а уранда волосы на руках и на груди под рубашкой пытались встать дыбом. Даже волосы на голове слегка приподнялись. Ранд погасил молнии. Тут и там отваливались осколки разбитых оконных рам и каменных балкончиков. Грохот их падения приглушали отзвуки грома, от которого по-прежнему звенело в ушах. Теперь вместо окон зияли неровные дыры. Они походили на глазницы некоего чудовищного черепа, а разбитые балкончики напоминали дюжину обломанных зубов. И если где-то там прятался равин то он, несомненно, мертв. Ранд не поверит этому, пока собственными глазами не увидит труп. Он хотел увидеть Равина мертвым. Зло оскалившись и не подозревая о том, Ранд зашагал обратно во дворец. Он хотел увидеть, как умирает Равин.